«Ах, друг мой!» — произнес Арамис, глядя на Портоса. «Разве вы потеряли терпение?» «Д'Артаньян пришел портоса на выручку. «Вы духовные лица!» — обратился он к Арамису. «Большие политики! Мы же военные, идем прямо к цели. Вот и все. Я навестил мирейшего Безмо». Арамис насторожился. «Ах, вы напомнили мне, что у меня есть для вас письмо, господин Безмо». И Портос подал епископу знакомое нам письмо.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 Он, наверное, узнал меня, несмотря на мой штатский костюм. «Капитан, не сделаете ли вы мне одолжение прочитать адрес на этом письме?» «Я прочитал господину Дювалону в сен мандеу у господина Фуке». «Вот как подумал я, Портос не вернулся в Перфон или в Белиль, как я предполагал. Портос живет в сен мандеу у господина Фуке. Господина Фуке нет в сен манде значит, Портос или один, или с Сарамисом навестим его» и я отправился к Портосу. «Отлично!» — рассеянно кивнул Арамис. «Вы мне не рассказали этого, — укоризненно заметил Портос. Времени не было, друг мой, и вы увезли Портоса у Фонтенбло к Планше». «Планше живет в Фонтенбло?» — удивился Арамис. «Да, возле кладбища. Необдуманно выпалил Портос». «Как возле кладбища?» — подозрительно спросил Арамис.